Я до сих пор помню тот случай из родительской практики лечения любовью, когда мне велено было держать над горящей свечой ладонь, насколько мне хватит сил терпеть. Однако один запах плавящегося воска приводил меня в ужас. Никогда еще не доводилось мне испытывать такого страха. Помню, когда я задрожала и расплакалась, вы с матерью многозначительно переглянулись, словно от ты что-то мысленно отсеял для себя. Тогда вместо меня свечу взяла Лая. В тот год она была для нас самой любимой, а я, в свою очередь, самой любимой для нее. Наши оковы тогда висели рядом. Любовь вдвойне и вдвойне удача. Она лишь мгновение поколебалась, прежде чем занести ладонь над пламенем. Все вместе мы, не отрывая глаз, следили, как огонь лижет ей кожу. Время шло, босые ноги прибрежный ветер заносил песком. «Тысяча один? Тысяча два? три?» Весь следующий месяц на ее ладони чернела небольшая обугленная дыра. Из нее сочилась желтоватая влага, и мама дважды в день обрабатывала ее антисептиком. Лая тогда ни разу даже не заплакала. Да и во многом я в большом долгу перед своей сестрой. «Мы с Лая решаем одни спуститься поискать Лео». Скай удается уговорить остаться в спальне. Руку мне оттягивает тяжелый пистолет. От Лео нигде ни звука, ни следа. Возможно, он уже где-то прячется, почуяв, как изменилась атмосфера в доме. Рядом со мной дрожит всем телом Лая. Для нее все это чудовищно, как ни крути. В столовой я кладу пистолет на белую скатерть и разминаю руки. Мы подходим к наружным дверям посмотреть — нет ли его на море или на пляже. Между кухней, регистрационной стойкой и танцевальным залом на самом деле столько дверей, что даже будь с нами сейчас Скай, мы не смогли бы все их охватить. «Думай», — говорю себе, «думай». «Может, он в бассейне?» — высказывает предположение Лая. «Не угадала», — слышим за спиной мужской голос и, обернувшись, разумеется, видим Лео с пистолетом в руке, напряженно следящего за нами. Возможно, он и трепетал перед ней, наедине, когда никто этого не видел и не перед кем было притворяться. Я не вправе судить о любви других людей. Я и сама много чего делала неправильно. Днем она подолгу не выходила из своей комнаты, и лицо у нее то и дело расплывалось с широкой непотребной улыбки. Я могла лишь вообразить, чем они занимаются, и старалась отчетливо представить себе то зло, что он ей причиняет. Я пыталась заметить, каким Лео уходил от нее после этого. Похож ли он был на человека, охваченного любовью? Потому что за тобой я это замечала. Походка у тебя, помнится, стала неторопливее, и взгляд потяжелел. И ты в целом сделалась рассеянней и небрежней. Тогда-то, понаблюдав за ним, я и поняла, что мы в беде. что на нас надвигается такое несчастье, что мне не снилось и в самых страшных снах. «Вы мне не объясните, зачем вы это с собой носите?» спрашивает Лео и самодовольно улыбается. Вот же мерзкий тип. «Так, на всякий случай», отвечаю я, глядя ему в глаза. Еле сдерживаюсь, чтобы не сплюнуть перед его ногами. «Вот и правильно. А где Джеймс что-то? Нигде не могу его найти». Мы в ответ молчим. «Где Джеймс, девчонки?» спрашивает он намного громче и уже не улыбаясь. Как же он не опротивил. Как противны вообще эти мужчины и то, как они нас унижают, как подавляют нас настолько, что даже сейчас я съеживаюсь под его грозным взглядом. Мы с Лайей придвигаемся ближе друг к другу. Вот бы нам с ней объединиться телами, чтобы единой силой сразить его на повал. Между тем он делает к нам шаг, Потом другой. Руки его умело и уверенно держат оружие. И в этой уверенности я впервые за все время чувствую его обаяние. И я не могу винить Лаю за то, что она сделала. Рефрен универсальный для всех мужчин во Вселенной «Я в этом не виноват», а также «Я никакой ответственности не несу» или еще «Я ничего подобного тебе не говорил». Нельзя же принимать физические действия за слова. Спасает нас Скай. Всегда найдется женщина, что принесет спасение. Теперь мы это знаем точно. Мужская защита всегда очень шаткая и своекорыстна. Скай все равно пошла за нами вниз. Увидев, что собирается сделать Лео, она повыше заносит у него над головой большую вазу из холла. Нам даже не видно самой сестры, пока он не обрушивается перед нами. случившиеся точно картинки во вспышках света, внезапное движение, его разом обмякшее лицо, грохот вазы, которая грянувшись об пол, даёт трещину, но всё равно не разбивается. Приятно видеть Лео своих ног внизу, где ему и место. Мы тяжело дышим, приходя в себя, стараемся не думать о том, что могло бы только что случиться. Скай, сбегав на кухню, находит шпагат, и мы быстро связываем Лео за лодыжки и запястья. Он всё так же пребывает без сознания, пока мы выволакиваем его из дома и тащим к берегу. Песок забивается ему в одежду и волосы. В нас словно что-то поднимается, вскипает, и я этому очень рада. Хочется даже остановиться на мгновение и дать захлестнуть себя этой волне. Главное в данном случае правило — это сохранить себе жизнь. Именно так нас всегда учили — проявлять подчинение, доброжелательность, помнить, что женщине при вспышке насилия всегда приходится тяжелее. «Если к вам явятся мужчины, проявите к ним долю милосердия», — наставлял ты нас. «Но только не надо болтаться возле них и ждать, пока они покажут, насколько вы перед ними слабы». «Но вот перед нами Лео, бессильно валяется на песке». Да и наши родители уже перестали быть теми, кто не способен ошибаться. Когда мы зашли так далеко, мне уже совсем не хочется представлять нож к своему горлу. У нас выходит теперь свой, новый порядок защиты жизни с нашими собственными ритуалами. Физическое обездвиживание врага, лишение его сил, восстановление прежних границ. Внезапно для меня все сразу проясняется. Лео открывает веки, и взглядом вперивается в меня. Но я, хоть и встречаюсь с ним глазами, переговариваться с ним совсем не собираюсь. Вместо этого, взирая на лежащего у моих ног мужчину, я в полоборота Клая командую «Неси соль». Самое, пожалуй, удивительное, чему меня научила любовь, что мне, вопреки всему, не стоит и пытаться что-то делать по-другому. Я никогда не отвечала себе отказом, никогда не лишала себя ранних рассветных лучей, и запаха озона, бьющего в открытое окно дождя. И я бы не отреклась от тех дней моего уединения и от своего будущего дитя, и от его толканий пяточками в мои легкие печень. Ребенок велел мне оставаться в живых куда более убедительно, чем все, что я слышала до этого. Внезапная любовь к человеку, которому привык не питать любви, способна доводить до тошноты и лихорадки. Это то, за что начинаешь цепко держаться и ради чего готов унизиться. И это то, от чего себя необходимо избавлять понемногу, малыми шагами. Сильно сомневаюсь, что Лая так и поступала.